Глава первая. Они и мы. Два таможенника. В аэропорте имени Джона Кеннеди я жадно разглядывала пассажиров-американцев. Даром что ли, летела в самолете 12 часов, пересекла несколько стран и целый океан. Но чем больше вглядывалась, тем больше ощущала смутное недовольство. Разочарование, что ли. Вот за три года до того я была в Индии. Лету в два раза меньше, а экзотики через край. Другой цвет кожи, другие одежды, и эти смуглые лица, и огромные черные глаза. А тут, ну, конечно, одеты американцы чуть лучше, особенно тогда, в начале 90-х, держатся более уверенно. Конечно, в их жестах, походке заметна большая свобода, раскованность. Но в целом они, кажется, не так уж сильно отличаются от нас. Вот, например, сидит таможенник, невысокий, плотный, с пшеничной шевелюрой. но ну, чем не кузен того же крепыша с блондинистым чубом, который проверял мой багаж в Шереметьево? Я напряглась в ожидании неприятной процедуры. Собственно, сама процедура возражения не вызывала. Тот в Москве задавал необходимые вопросы, я честно отвечала. Неприятным был тон, холодный, подозрительный, на грани безразличия и неприязни. «Простите, мэм, вы о чем задумались?» — услышала я голос его американского коллеги. На меня смотрели такие же светлые глаза, но улыбающиеся. Он улыбался все время, пока выполнял те же обязанности, что и его московский кузен. Но одновременно, ни на минуту не прерывая работы, вел со мной веселый диалог. «Вы впервые в Америке?» «Очень хорошо. Надеюсь, вам понравится. А куда вы теперь? В Чикаго?» «Тогда вам нужен местный терминал. Сейчас я попрошу кого-нибудь помочь». Он нажал на кнопку. «Вам повезло. В Чикаго сейчас отличная погода. Я вчера только говорил по телефону с другом. Впрочем, про Чикаго говорят, если вам не нравится погода, подождите немного. Она действительно часто меняется. Счастливого вам пути, мэм!» Я стояла за стойкой в ожидании помощника и пыталась понять, откуда это неожиданное расположение. «Потому что я впервые в Америке? Потому что я из России?» Шёл 1991 год, год острейшего интереса к перестройке, к Горбачёву. Между тем мое место у стойки заняли новые пассажиры. Пара американцев, новобрачных, только что вернулась из свадебного путешествия по Европе. Таможенник работал так же быстро. И лицо его сияло той же улыбкой. «А вы в Париже были? О, это моя мечта! Нам женой так хотелось туда поехать, но пока не удалось. Что вы успели посмотреть?» «Ах, как интересно!» А теперь в Лос-Анджелес? Домой? Нет? Вы туда тоже впервые? Я, правда, не знаю, какая там сегодня погода, но это не важно. Там практически круглый год светит солнце. Приятно вам завершить ваш медовый месяц. Я поняла, что это не личное отношение, а деловой стиль общения. Кроме общего доброжелательства, он предполагает и как бы некоторую долю личного участия.